Глава шестая. И позвольте поинтересоваться, граф, каким образом предполагается удовлетворять потребности армии при этой коискорострельности? Ведь ежели судить по представленным образцам, обыкновенный солдат сможет сделать в минуту не менее 10 выстрелов. Больше, особенно если это обученный солдат. Вот именно. Господи, как же мне не хватает Бенкендорфа отосла на вас особым заданием, о котором вслух лучше и не говорить. Нет, не предательство боюсь, засмеют. Эти вот спорят, Александр Христофорович чуть не каждое слово почитал божьим откровением, но как ни странно, твёрдо настаивал, если видел явную ошибку. Незаменимый человек, к тому же не делающий вопросительное лицо при незнакомых выражениях. Эти же, ах да, повторяюсь. Что ещё сказать? В неделю ему отведенную Кулибин, разумеется, не уложился. Их три прошло, прежде чем получилось нечто, что можно предъявить пред Государь его очи. Зато вместо присущего всем без исключения изобретателям самодовольства чувствует себя смущенным из-за нарушения высочайшего приказа. Ругать и выражать недовольство не стал. Наоборот, одобрил и вознаградил, возведя в графское достоинство. А что, уже ли не заслужил? получил же литератор граф Толстой орден из рук самого товарища Калинина, от этого толку почитай много больше будет. С бородой, впрочем, Иван Петрович расставаться категорически отказался, чем вызвал определённую зависть в обществе и десяток доносов на августейшее имя. Забыли люди про первый кнут, напомню уже. В данный момент механик походил более всего на укротителя диких зверей толковывающего что-то ученым-обезьянам. Именно такое впечатление производили его собеседники. Я ни при чем, хоть и не ахти какой красавец, но все же. А вот Аракчеев, он тоже, граф оказывается, напоминал поднявшуюся на дыбы гориллу, неизвестно по что, обряженную в военный мундир. Федор Васильевич Ростопчин тот с мартышкой схож, только крупнее. И оба при параде, орденах и лентах И два прикрытых прусским плащом на рыбьем меху. Морозоустойчивого у меня генерала, однако, ничего. Поморозят сопли на сором ветру, живо поменяют форму одежды на более приличествующую климату. Специально до обеда здесь продержу. Здесь это на небольшом стрельбище, устроенном прямо на льду безымянной речушке близ Санкт-Петербурга. Верней и название есть, но не царское это дело, каждый ручей знать в лицо. Высокий противоположенный берег служил неплохим уловителем пуль, а местность на несколько верст была оцеплена гвардейцами, в нарушение моих же уставов, одетыми в тёплые полушубки, подшитые кожей валенки, да папахи наподобие казацких. Они и не противились новой форме. Пар костей не ломит, а хоть и апрель начался, но погоды вполне зимние стоят. Семёновцы с любопытством косились издалека на странное оружие в руках Кулибина. И видно было, как шевелится губы, сопровождая подсчёт количества выстрелов. И удивлялись. Да и я бы удивился, если бы не видел в своём будущем ружья с гораздо большей скорострельностью. Да пулемёта изделя Иванова Петровича, конечно, не дотягивало, но трёхлинейная винтовка при определённом допущении сравнимо. Вот если бы ещё сделать так, чтобы не приходилось закладывать заряды по одиночке, не достижимая мечта, притом для бумажного патрона Но ну, Никола Калажи по примеру прадеда переливать. Он на пушке, я на гильзе. Так вы не ответили на вопрос, граф, продолжал настаивать Аракчеев, тайком смаркаясь в широкий рукав. Какое количество оружей нового образца способно поставить наши заводы? И заряды? Потребность в них возрастёт многократно, не так ли? Каким образом всё это будет производиться? Если на то будет высочайшее соизволение, Кулибин делает паузу, и взгляды трех пар глаз скрещиваются на моей августейшей персоне. Слово-то какое гадкое, прости господи. А чего опять я? Уже ли свет клином сошелся? Дай-ка сюда. Делаю вид, будто без самоличного испытания не то, что ответов не будет, а и сам мир рухнет, провалившись в тартарары. Ухватистая штука, особенно если, взявшись за ствол, хорошенько треснуть супротивника по башке прикладом что капа счастью нет. А как стреляет? Отодвигая руку растопчина, почтительно подающего патрон и надевая сумку с зарядами. Если испытывать, то испытывать настоящим образом. Затвор тугой. Он, как прояснял изобретатель, сжимает пружину ударной иголки и одновременно взводит курок. Ага. А куда тут совать? О, вроде разобрался. Приступим. Мишени, представляющие собой обряженные в английский мундиры соломенные мешки на шестах, ровно в полутысячи шагов. Попаду? Пуля, во всяком случае, долетит. Забавно. Рассказывая вчера о ее устройстве, граф Иван Петрович вдруг засмущался, понизил голос до шепота, а само название вообще произнес на ухо. Посмеялись и утвердили новое наименование боеприпаса — «гребная шляпка». Солдаты потом всё равно переиначат на старый лад. Ну и пусть. Зато в заграницах головы изрядно поломают, гадая, как сей частью организма можно выстрелить из ружья. Ложусь прямо в снег, вызвав удивлённые взгляды. Ну да, они же тут привыкли стоя стрелять. Нет уж, нафиг надо. Прицел непривычный, мушка неизвестно для чего заключена в кольцо, а сам целик сделан вообще в виде короткой трубочки. Непривычно, но очень удобно. Навожу мишенье в грудь. Блин, а у спускового крючка совсем нет свободного хода. Выстрел. Нормальная отдача, чего жаловались? Только дымище. Представляю, что будет при полбе плутонгами. Хотя чего представлять? Видел сам неоднократно. Ага, через подзорную трубу, когда Мамаша наконец-то отпустила погеройствовать на войну со шведами. На безопасном расстоянии погеройствовать. Следующий патрон. Выстрел. Ещё. Мешки в английских мундирах явно вздрагивают при попадании, одному красномундирнику оторвало соломенную голову. Потрясающе, ваше императорское величество. По лицу Аракчеева видно, что не врёт и искренне выказывает восхищение. Три хороших стрелка смогут противостоять роте? Да куда там роте? Десяток солдат пострашнее артиллерийской батареи будут. Ты уж, Алексей Андреевич, Пушки-то в утиль не списывай. Рано еще перековывать мечи на орала. А вот графу Ивану Петровичу укор». Кулибин смотрит непонимающе, и пока я поднимаюсь, настораживается. «Почему порох без дыма не сделал, а? Но как же, ваше императорское величество? Мне почем знать? Матушке моей бездымные фейерверки сотворил? Вот изволи здесь потрудиться. Хочешь титул княжеский?» А механик от удивления чуть не подавился бородой. А там не было пороха? Как так? Оптические иллюзии с кривыми зеркалами, линзами, разноцветными стёклами. Хреново, заключил я, после чего последовало тягостное молчание, нарушенное всё тем же Аракчеевым. А ежели нам стрелков редким строем поставить, тогда и дым не помеха. А ещё лучше закопать. Живьём Ах, ну и все трое. Конечно, где вы видели умеющих стрелять покойников? Простите, ваше императорское величество, осторожно кашлянул Ростовчин. Мы, наверное, неправильно поняли вашу мысль. Чего они так смотрят, будто я чудище, обла озорно огромное стазевно. Ах, вот что. Живодёром-то не считайте, Ироды, закопать, Серич посадить солдат в окопы. Тем самым дав возможность стрелять лёжа или с упором на бруствер, что увеличит точность огня и уменьшит потери от ответных выстрелов. Если они будут ответны это, воскликнул Кулибин. Какая удивительная забота о людях, ваше императорское величество! Господь благоволит человеколюбцам. Но граф Аракчеев был более оценичен или практичен. Произведя в уме некоторые подсчёты, он тут же выдал результат: Шансовый инструмент обойдется значительно дешевле обучения и содержания рекрута. Сберегая солдат, мы сберегаем казну. Кстати, о казне. Ею займется Федор Васильевич, перебиваю графа. Тебе же, Алексей Андреевич, надлежит внести в уставы должное изменение, дабы ни одна ленивая скотина не смогла отговориться непонятностью и заумностью приказов. Это завтра. А сегодня займись отработкой новой тактики с семеновцами. Видишь, изнывают от любопытства. Вот и утоли жажду знаний. Простите, ваше императорское величество, так ведь снег кругом. Я знаю, земля смёрзшая, и об этом докладывали. Но каким образом? Но ты же большевик, Алексей Андреевич. Я сомневаешься в государёвом слове? Если бы я знал тогда, чем оно обернётся, но нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся. В любом случае на будущее язык стоит попридержать и не разбрасываться незнакомыми понятиями. Граф Аракчеев, подумав, что государь обвиняет его в принадлежности к франкмасонам, поспешил опровергнуть незаслуженное и опасное подозрение весьма своеобразным способом, самым, впрочем, для него естественным. Воспользовавшись полномочиями военного министра, пусть нео объявленного, но считающегося таковым по умолчанию, Александревич оставил на стрельбище половину гвардейцев под началом прапорщика Акимова, а с другой же половиною двинулся в Петербург вслед за нами. Отправился, ага. Пока в Михайловском замке царила тишь да благодать, столица оказалась поставленная, хм, скажем так, на уши, руководствуясь составленными ещё Бенкендорфом списками. Он прошёлся по городу частым бреднем, вылавливая не представлявшихся доселе интереса третьи степенных членов масонских лож. И каждому был задан главный вопрос: "Ты большевик?" Не менее сотни сознавшихся в этом грехе были тут же отправлены на рытьё окопов, получив снисхождение за честность. Остальные, забитые подобно селёдкам в старые гачинские казармы, дожидались решения о своей участи. Курьёз сей мне был доложен на следующий день, вызвав немалое веселье с моей стороны и удивление тем весельем со стороны Аракчеева. «Я что-то сделал не так, Ваше Императорское Величество?» спросил Алексей Андреевич, обеспокоенный моим приступом истерического смеха. «Или арестованных теперь отпустить?» «Да ни в коем случае, граф!» утираю слезы, представляющие угрозу тарелки с отбивными. «Особенно в отношении второго». Недопустим в христианском государстве столь богомерских и еретических учений. Тароцкисты нашлись доморощенные. Простите, ваше императорское величество, кто? Так, да, ты же не знаешь. Лихорадочно соображаю, чего бы соврать на этот раз. Вот и Мария Фёдоровна поглядывает с подозрением. Это тайный мальтийского ордена граф. И сам понимаешь, тайные знания, традиция веков. Но насчёт большевиков погорячился, однако. Да. «Разумеется! Неужели я бы назвал верного слугу, трону и отечеству каким-нибудь непотребством? Так что не изволь беспокоиться, Алексей Андреевич. Большевики были и остаются людьми честнейшими, и принадлежность к ним выявляется высшим знаком доблести. И ответственность, разумеется!» Присутствующий на ужине Ростопчин оторвался от представленных Аракчеевым проскрипционных списков и с легкой завистью в голосе произнес «Связь». С двумя миллионами, возвращенными в казну в течение одного дня, можно рассчитывать на вступление в столь славную когорту. А вот что делать обыкновеннейшему канцлеру? Денег мне найди на 20 тысяч кулибинских винтовок. Нож в моей левой руке делает полукруг и показывает в сторону занятого увлекательным сражением с бужениной механика. Не поверишь, эта борода многогрешно отказывается поставлять оружие бесплатно. «Государь!» В знак высочайшего благоволения механику позволено обходиться без долгого титулования, чем он с превеликим удовольствием пользуется, подчеркивая свою исключительность. «Разве в тех копейках дело, государь? Переделка штуцера под заряжание с казны обойдется всего в шесть рублей. Однако...» На грани приличия присвистнул Растопчин. «Не жирновато ли будет?» «В самый раз!» Огрызнулся Иван Петрович, чувствуя мой одобрительный настрой. И харя не треснет, не извольте беспокоиться. Кто не хочет кормить своих механиков, тот будет кормить чужую армию. Из ряда сказано, кевнул Аракчеев. Но как я понимаю, есть какие-то иные препоны. Сколько угодно, согласился Кулибин. И не говорю о том, что при упоминании допусков в тысячные доли дюйма мастера у виска крутят, а иные за насмешку с кулаками кидаются. Нету у нас мастеров столько. Нету. Один, пусть с шестью помощниками в неделю не более трёх штук дам. А припас государям гремучу чертучью поименованной, где взять в потребных количествах? Сделай. Я тебе что, Александрович, аптекарь, слабительное снадобье пудами изготавливающий? Вдруг замолчал неожиданно, уставившись перед собой в одну точку. Потом пробормотал: "Аптекарь? Пожалуй, оно и верно." «Ваше императорское величество, прошу разрешение сей же час отлучиться в аптеку по государственной надобности». И убежал, не дожидаясь разрешения, как был, с повязанной на шею салфеткой. Ростопчин проводил изобретателя взглядом, вздохнул и сбил невидимую пылинку с рукава своего казачьего по новой моде чекменя. «Увлеченный человек, благослови его, Господи!» «Да и я не забуду», — намекаю многозначительно. Так что же насчёт денег, Фёдор Васильевич? Их нет, ваше императорское величество, бодро от rapportровал канцлер. Как это нет? А кто только что намекал на 2 миллиона? Не намекал, прямо говорил. Эти миллионы есть, но но их как бы и нет. Всё имущество заговорщиков, подлежащее конфискации, оценивается в кругленькую сумму, ваше императорское величество. Но именно оценивается и не является наличностью. Да, конечно, золото и камни можно обратить в деньги, но основную долю составляют земельные и лесные угодья, деревни с крестьянами, дома в обеих столицах и иных городах. Хреново. Иного слова и не подобрать, ваше императорское величество. Оно одно со всей полнотой отражает состояние финансов нашего государства. А сделанные в прошлое царствование долги мамашными грехами мне в морду не тычь. «Лучше скажи, что делать будем». Неожиданно вмешалась императрица, доселе внимательно и, главное, молча, слушавшая умные мужские разговоры. Женская логика, как всегда, была безупречна. «А если нам взять контрибуцию с Пруссии?» «А они ее дадут?» — тут же оживился Аракчеев, смертельно скучавший при обсуждении финансовых вопросов. «Ощущаю странную раздвоенность личности». Одна половина при упоминании Пруссии сжимает кулаки и требует немедленно прижать сию страну к ногтю, предварительно сравняв с землей, другая же подсчитывает прибыли, могущие последовать от осуществления этого предприятия. Но обе, кстати, нисколько не протестуют против такого предложения. Странно, ведь еще недавно я слыл за взятым пруссоманом». Мария Федоровна меж тем ответила. «Конечно, не дадут, Алексей Андреевич» особенно если вы ее потребуете. Но вот если вежливо попросят кутузов, обещая взамен запретить казакам стирать портянки в фонтанах Сан-Суси... Умнейшая женщина. Душа моя, чем же тебе досадили эти бедные Михели? С самим своим существованием, ваше императорское величество. Тон то императрицы стал сух и официален, и в нем скрывалась обида. На что? У нас договор а Фридрих Вильгельм III — тряпка, о которой половина Европы вытирает ноги. Хм, оно, конечно, правильно, но... И этих «но» можно найти не менее сотни. Главное же из них — рано и пока невыгодно. Растопчин со всей почтительностью попытался объяснить эту же самую мысль, но Мария Фёдоровна осталась непреклонна. Фридрих II ограбил все германские земли. «Так когда оно было-то?» А ответить за это должен сейчас. А Наполеон — всю Европу. Привожу ответный аргумент и пытаюсь перевести разговор на иную тему. А англичане обчистили весь мир, включая обе Индии. Какие мерзавцы!» Женское внимание тут же меняет свой интерес. «Но мы этого так не оставим, Ваше Величество?» «Несомненно, дорогая». Успокоенная таким образом императрица удалилась, позволив нам за кофеем и чубуками Наконец-то перейти к обсуждению действительно серьёзных проблем. Фёдор Васильевич, ответ от Папы Римского так и не получен. Ростовчин разводит руками и молчит. Вот так же молчал, когда я отправил в Рим письмо с предложением перенести престол Святого Петра в Россию. Зачем я это сделал, представления не имею. Многие мои поступки так и остались загадкой для меня самого. Известий нет. Ваше императорское величество. Ждём ещё неделю, и тогда, и тогда распространите среди иностранных посланников слухи о моей злой шутке. Именно так будет исполнено. Канцлер склоняет голову, одновременно копаясь в папке с бумагами, и на край стола ложится чуть желтоватый лист. Вот, осмелюсь обратить ваше внимание на этот документ. Донос на Кутузова. С каких это пор Анонимные письма стали документами. Оно подписано: Ваше императорское величество. Документ 8. Нету свободы, днес на земли. Цепи, оковы душу и тело вечно стесняясь к гробу гнетут. Жалобно стонет бедный в плену, плачет, рыдает. Кто помощь даёт, руку протянет, слёзы сотрёт, В лоне распутства дремлет деспот. Алчет ли крови, льют для него мстящую руку, кто вознесёт? Бедные и несчастные, слёзы сотри, и зверь могучий, настрепещий, миронавесие в мире блюдём. Анонимная масонская песня, 1799 год.